Семь-восемь, по порядку разложи. Один. Время шло. После смерти мистера Морли минуло больше месяца. Ну а мисс Сейнсбери сил не было никаких известий. Джеп выходил из себя все больше. Черт возьми, пару, должна же она быть хоть где-нибудь. Бесспорно, маншар. Она либо жива, либо мертва. Если она мертва, где тело? Допустим, она покончила с собой. — Еще одно самоубийство? — Не начинайте, прошу. — Это, по-вашему, Морли был убит? — А я так не считаю. — Вы отследили пистолет? — Нет, он иностранного производства. — Это наводит на определенные мысли, не так ли? — Но не на те, о которых вы намекаете. Морли был за границей. В круизах с сестрой. Каждый житель Британских островов хоть раз добыл в круизе. Он мог купить его где-то за границей. Им нравится ощущать, что жизнь опасна. Не сбивайте меня, — вернулся Джеб к мысли после паузы. Я говорил, что если, если, заметьте, эта треклятая дамочка покончила с собой, если она утопилась, например, ее тело уже всплыло бы где-нибудь. То же самое, если бы ее утопили. Нет, если к ней привязали груз и спихнули в темзу. Да, конечно, из какого-нибудь погреба в Лаймхаусе. Это не дамский приключенческий роман, Пуаро. Лаймхаус, портово-складской район на востоке Лондона, традиционно пользовался дурной репутацией. Помимо матросов, докеров и грузчиков, там в основном селились иммигранты из Азии, оборудовавшие опиумные курильни. Описание преступлений, совершенных в Лаймхаусе, стало своего рода клише второсортных британских детективов. «Знаю, знаю, мне стыдно говорить такие вещи». И порешила ее наверняка банда международных мошенников и шпионов. Пуаро вздохнул и сказал, «Мне недавно говорили, что такое происходит и в действительности». «Кто вам такого наговорил?» «Мистер Реджинальд Барнс с Гарден Роуд» Илинг, Ну, он может знать, с сомнением произнес Джеп. В Министерстве внутренних дел он занимался как раз инородцами. А вы не согласны? Это не моя сфера. Да, конечно, такое бывает, но все это выглядит как-то несерьезно. На мгновение наступила тишина. Пуаро покрутил усы. Наконец Джеп сказал: Мы раздобыли еще кое-что. Она прибыла из Индии на том же корабле, что и Амбириотис, но она ехала вторым классом, а он первым, так что я не вижу здесь никакой зацепки. Правда, один из официантов из Савоя вроде бы вспомнил, что она обедала там с Амбириотисом за неделю или около того, как он умер. Так значит, между ними могла быть связь. Возможно, но, думаю, маловероятно. Не представляю как леди-миссионерша могла ввязаться в какую-то подозрительную авантюру. А Амбериотис имел дело с этими, как вы их называете, сомнительными авантюрами. «Да. Он был довольно тесно связан с некоторыми нашими друзьями в Центральной Европе. Шпионаж и вымогательство. Вы уверены?» «Да. Конечно, сам он рук не морал. Его было не на чем зацепить». Он организовывал дело и собирал информацию, как букмекер. После паузы Джеб продолжил. Но это никак не помогает нам в случае с Сейнсбери Сил. Она просто не могла принадлежать к международной сети вымогателей. Она же жила в Индии, помните? В прошлом году там были серьезные волнения. Возможно, Пуаро имеет в виду религиозные волнения в Бомбее в 1936 году. Амбириотис и возвышенная мисс сейнсбери сил. они просто не могли быть подельниками. Вы знали, что мисс сейнсбери Сил была близкой подругой покойной супруги мистера Алистера Бланта? Откуда вы взяли? Я не верю. Это птицы совсем разного полета. Она сама сказала. Кому? Мистеру Алистеру Бланту. А, вот она что. Он, должно быть, привык к таким штучкам. Думаете, Амбириотис использовал ее таким образом? Это не прошло бы. Он бы отделался от нее какой-нибудь подачкой и не пригласил бы ее на выходные, ничего такого. Он не так наивен, чтобы попасться на подобную удочку. Это было настолько очевидно, что Пуаро не мог не согласиться. Через пару минут Джеп продолжил излагать свои соображения по делу мисс Сейнсберисилл. А еще ее тело могли растворить в баке с кислотой в лаборатории какого-нибудь сумасшедшего ученого. Этим приемчиком так любят щегольнуть авторы. Но поверьте мне на слово, это полная чепуха. Если она мертва, ее просто тихо где-то похоронили. Но где? В этом и проблема. Она исчезла в Лондоне. Там ни у кого нет подходящего для таких дел сада. Птицы фермы на отшибе. Вот что нам нужно сад. В голове у Пуаро неожиданно всплыл образ аккуратного чопорного садика в Илинге с его правильными клумбами. Совершенно невозможно, чтобы тело пропавшей женщины обнаружилось там. Он запретил себе думать о всяких глупостях. «Но если она жива, — продолжал Джеб, — то где же она? Больше месяца прошло, а ее описания в газетах разошлись по всей Англии. И никто ее не видел? Да нет же, ее видел чуть ли не каждый. Вы даже не представляете, сколько у нас женщин средних лет слегка увядшего вида в оливковых кардиганах. Ее видели на йоркширских болотах, в ливерпульских отелях, пансионах в Деване, на берегу Рамсгейта. Мои люди терпеливо проверили все эти сообщения, и все они не дали никакого результата, кроме путаницы с массой вполне респектабельных женщин средних лет. Пуаро сочувственно подсокал языком. И тем не менее, — излагал Джеб, — мисс Сейнсбери Сил вполне реальный человек, не имперсонатор. Бывает, некто выдает себя, допустим, за некую миссис Спинкс, в то время как никакой миссис Спинкс в природе нет вообще. Но в нашем случае это не так. Мы имеем дело с настоящей женщиной, с прошлым, с историей. Мы знаем о ней все, начиная с ее детских лет. Она вела совершенно нормальную, разумную жизнь, а потом, опля, исчезла. Всему есть причина, сказал Пуаро. Она не убивала Морли, если вы об этом. Амбрьотис видел его живым после того, как она вышла из кабинета. А мы проверили все ее перемещения после того, как она покинула Квин Шарлотт-стрит в то утро. «Я не предполагаю даже на минуту, что она застрелила Морли. Конечно же, нет. Но тем не менее...» «Если вы правы насчет Морли», — предположил Джеб, — «тогда гораздо более вероятно, что он сказал ей нечто, что может указать на его убийцу. Пусть она сама об этом и не подозревает. В этом случае ее могли целенаправленно устранить». Это подразумевает работу организации, масштаб которой далеко превосходит смерть тихого дантиста на Куин-Шарлот-Стрит», — заметил Пуаро. «Не верьте всему, что вам рассказывает Реджинальд Барнс. Он, конечно, стрелянный воробей, но думает только о коммунистах и шпионах». Джеб поднялся. На прощание Пуаро сказал. «Если у вас появятся новости, дайте мне знать». Джеб вышел а Пуаро остался сидеть, насупившись, глядя на стол перед собой. Он ощущал, что скоро должно произойти нечто. Но что? Он помнил, как он и раньше так сидел, перебирая в уме разрозненные факты и имена. За окном пролетела птичка. В клюве она несла веточку. Так и он, словно птичка, собирал веточки и прутики. 5-6 ветки собери». Веточки у него были, и довольно много. В его дисциплинированном уме они были разложены, организованы, как в картотеке, но он еще не попытался выстроить из них целостную картину. Семь-восемь по порядку разложи. Это был следующий шаг — расставить все по порядку. Но что-то его сдерживало. Пуаро знал, что... Он ждал чего-то. Чего-то неизбежного, предопределенного, что станет следующим звеном в цепи. Когда это произойдет, вот тогда он сможет двигаться дальше. Два. Прошла неделя. Поздно вечером раздался телефонный звонок. Голос джепа в трубке был резким и отрывистым. «Это вы, Пуаро? Мы нашли ее. Вам стоит приехать». «Кинг Леопольд Беттерси Парк, 45». Через четверть часа такси высадило сыщика напротив «Кинг Леопольд Мэншенс». Это был большой квартал многоквартирных домов у парка Беттерси. Дверь открыл сам джеп Его лицо было до нельзя мрачным. «Входите», — сказал он. «Это не самое приятное зрелище, но я полагаю, вы захотите на это взглянуть. Мертва?» Утвердительно спросил Пуаро. Мертвее не бывает. Пуаро повернул голову вправо. Оттуда из-за двери раздавался знакомый звук. «Это портье», — сказал Джеб. «Его тошнит в раковину на кухне. Пришлось привести его сюда, чтобы опознать тело». Он повел Пуаро по коридору. Тот сморщил нос. «Запашок тот еще», — согласился Джеп. «Что вы хотите?» Она мертва более месяца. Они вошли в небольшую кладовку. Посреди комнаты стоял большой металлический ящик для хранения мехов. Крышка его была открыта. Пуаро заглянул внутрь. Первое, что он увидел, была нога. На ноге поношенная туфелька с узорной пряжкой. Первым впечатлением от мисс Сейнсбери сил вспомнил Пуаро, также была пряжка от туфельки. Его взгляд, поднимаясь выше, скользнул по зеленому шерстяному плащу блузки и наконец достиг головы. Пуаро издал нечленораздельный звук. Понимаю, сказал Джеб, выглядит ужасающе. Лицо несчастной было изуродовано до неузнаваемости. Следы разложения также сделали свое дело. Ничего удивительного, что оба мужчины, слегка позеленев, отвернулись от неприглядной сцены. Ладно, сказал Джеб. Все это часть нашей работы. Рутина. Мерзкая часть. Вам не повредит глоток бренди, в той комнате есть немного. Комфортабельная гостиная была обставлена в современном стиле. Много хрома, простые большие квадратные кресла, обтянутые светло-бежевой обивкой с геометрическими узорами. Пуаро шел графин и налил себе немного бренди. Выпив, он сказал, Это действительно мерзко. Расскажите мне все, мой друг. Квартира принадлежит миссис Чапман, начал Джеп. Миссис Чапман, привлекательная фигуристая блондинка, сорока с небольшим. По счетам платит, время от времени играет в бридж с соседями, но в целом живет достаточно уединенно. Детей нет. Мистер Альберт Чапман, камивоежер. сэйнсбери сил, продолжал он. Пришла сюда вечером того дня, когда мы имели с ней беседу. Около 15 минут 8 Похоже, из отеля она направилась прямиком сюда. По словам Портье, до этого она однажды уже бывала здесь. Все чисто, подозрений не вызывает. Дружеские визиты только. партье поднял мисс Сейнсбери сил на лифте к этой квартире. В последний раз он видел ее стоящей на коврике перед дверью. Она нажимала кнопку звонка. Долго же он вспоминал ее, прокомментировал Пуаро. У него был приступ гастрита. Он провел некоторое время в больнице, пока его кто-то подменял здесь. С неделю назад ему на глаза попался старый номер газеты с описанием пропавшей женщины, и он сказал жене. Очень похоже на ту старую кошелку, которая приходила к миссис Чапман на третьем. Она как раз была в зеленом плаще в туфлях с пряжками. Еще где-то через час его снова осенило. «Слушай, а ведь ее как раз как-то так и звали, чтоб я сдох. Мисс, как-то там сил». «После чего?» — рассказывал дальше Джеб. «Ему потребовалось еще четыре дня, чтобы преодолеть естественное нежелание связываться с полицией и сообщить нам. Поначалу мы подумали, что это опять ложная тревога. Сколько уже раз такое было? Но я отправил сержанта Бедда запроверить, он толковый парень». «Немного слишком образованный для такой работы. Сейчас это модно, но ему не слишком мешает». Бэддос сразу почувствовал, что мы, наконец, напали на след. С одной стороны, эта миссис Чапман не появлялась здесь больше месяца. Она уехала, не оставив нового адреса. Это было странно. Вообще-то все, что нам удалось узнать о Чапманах, выглядит странно. Он выяснил, что портье не видел, чтобы мисс Сейнсбери Сил ушла. Само по себе это не было необычным, она могла преспокойно спуститься по лестнице и выйти из дома так, чтобы он не заметил. Однако портье сказал еще, что миссис Чапман покинула квартиру в спешке. Неожиданно. На следующее утро на дверях была только записка «Молока не надо. Передайте Нелли, что меня вызвали по делам». Нелли, приходящая домработница, убиралась ежедневно. Миссис Чапман и раньше, бывало, неожиданно уезжала, поэтому девушка не удивилась. Странным было то, что миссис Чапман не попросила портье ни снести вниз ее багаж, ни вызвать такси. Как бы то ни было, Беддоус решил войти в квартиру. Мы получили ордер на обыск, взяли ключ у управляющего. Не нашли ничего интересного, пока не зашли в ванную. В ней явно прибирались, причем в спешке. На линолеуме остались следы крови в углах. Их пропустили, когда замывали пол. После этого оставалось лишь найти тело. Миссис Чапман уезжала налегке, без багажа. Багаж портье заметил бы. Поэтому тело должно было быть где-то в квартире. Вскоре мы обнаружили этот ящик для мехов. Он герметичный. То, что нужно, чтобы спрятать тело. Ключи были в ящике туалетного столика. Мы открыли, и вот вам пропавшая дамочка. Прямо ветка Амеллы наших дней. Легенда о ветке Амеллы — популярная в Англии старинная баллада о пропавшей невесте. Во время традиционного свадебного обеда игравшая в прятки невеста спряталась в сундуке. Ее не смогли найти, а она сама не смогла открыть сундук и задохнулась. Много лет спустя сундук нашли, а в нем — Скелет в свадебном платье. «А что насчет миссис Чапман?» — спросил Пуаро. «А что насчет нее?» «Кто такая Сильвия, что в ней есть?» Строчка из песни «Кто такая Сильвия» из пьесы «Два веронца» Уильяма Шекспира. Ее имя Сильвия, кстати. Несомненно, одно — Сильвия или ее дружки убили мисс Сил и запихнули тело в ящик. Пуаро кивнул и спросил, «Но зачем ей изуродовали лицо? Это омерзительно!» «Это точно. Но вот зачем? Остается только гадать. Возможно, из чувства мести. Или же пытались затруднить опознание. Но это не помешало установить ее личность. Да уж, у нас было не только подробное описание того, в чем мисс Сейнсбери Сил была одета в день исчезновения, Но еще и ее сумочка оказалась в том же ящике. А в сумочке было старое письмо, адресованное ей еще в отель на площади Рассел-Сквер. Пуаро сел. «Но это... это противоречит здравому смыслу». «Еще как противоречит. Думаю, это какая-то уловка». «Возможно. Но... Пуаро поднялся». Вы обыскали всю квартиру? Тщательно. Больше ничего существенного. Я бы хотел взглянуть на спальню, миссис Чапман. Пойдемте. Спальня не хранила следов поспешного отъезда. Она была чистой и аккуратной. На кровати не спали, однако она была разобрана. Все было покрыто нетронутым слоем пыли. «Мы не нашли никаких отпечатков», — сказал Джеб. «Есть на кухонной утвари, но я предполагаю, что они принадлежат домработнице». «Что означает, что после убийства в квартире тщательно прибрались?» «Да». Пуаро медленно обвел комнату взглядом. Так же, как и гостиная, она была обставлена в стиле модерн. Обстановка свидетельствовала об определенном доходе хозяина. Мебель была дорогой, но не чрезмерно, выглядела эффектно, но не блистательно. Оформление было выполнено в розовых тонах. Сыщик открыл стенной шкаф. Одежда приличная, но опять же не шикарная. Его взгляд упал на обувь. Там были в основном популярные сандалии, некоторые на высоченной пробковой подошве. Он взвесил одну в руке, отметив, что миссис Чапман носила пятый размер, и поставил обратно. В другом отделении шкафа бельгиец обнаружил меха, сваленные в кучу. Из мехового ящика, сказал Джеб. Поаро кивнул, повертел в руках белечье манто, одобрительно заметил первоклассный мех и направился в ванную. Выбор косметики там был богат. Пуаро с интересом рассматривал пудру, помаду, белящий крем, питательный бальзам, два флакона с краской для волос. — Еще одна натуральная платиновая блондинка похожа, — сказал Джеб. — К сорокам монами, пробормотал Пуаро, — многие женщины начинают сидеть, но миссис Чапман не желала поддаваться естественному ходу вещей. — Сейчас, наверное, она перекрасилась в рыжую. — Возможно. — Вы чем-то обеспокоены, Пуаро? — сказал Джеб. — Чем же? — Да, — ответил тот, — обеспокоен. — И серьезно. Видите ли, я столкнулся здесь с неразрешимой проблемой. Он решительно направился обратно в кладовку, где снял туфлю с ноги умершей. Туфля не поддавалась и слезла с трудом. Пуаро внимательно исследовал пряжку. Она была пришита вручную, криво. — Неужели это мне снится? — вздохнул он. — Чем вы занимаетесь? — с любопытством спросил Джеб. «Опять собираетесь все усложнить?» «Именно так. Модельная туфля с пряжкой. Одна штука. Что в ней не так?» — спросил Джеб. «Ничего. Абсолютно ничего», — сказал Эркюль Пуаро. «Но все же я не понимаю». Три. Ближайшей подругой миссис Чапман в округе портье назвал миссис Мертон из квартиры номер 82 в Кинг-Леопольд Мэншенс. Именно туда и направились Джебс Пуаро далее. Миссис Мертон оказалась говорливой дамой со сверкающими черными глазами и вычурной прической. Почувствовав драматизм ситуации, она говорила сама, много, охотно и эмоционально. «Сильвия Чапман». «Конечно, я знала ее, но не очень хорошо, не близко, так сказать. Время от времени партия в бридж по вечерам. Иногда мы ходили в кино, ну и, конечно, за покупками. Но, пожалуйста, скажите, она же не умерла, нет?» Джеб заверил ее, что нет. «Ох, как я рада слышать это! Только что приходил почтальон. Он был так взбудоражен историей о том, что в одной квартире нашли мертвое тело. Но нельзя же верить всему, что болтают, так ведь?» Я никогда не верю сплетням. Джеб задал следующий вопрос. Нет, я ничего не слышала о миссис Чапман с тех пор, как мы договорились пойти посмотреть новый фильм с Джинджер Роджерс и Фредом Астером на следующей неделе. Джинджер Роджерс и Фред Астер — популярный американский кинодуэт 30-х годов 20 -го века. Тогда она ничего не говорила о том, что собирается уезжать. А мисс Сейнсбери сил. Миссис Мертон никогда не слышала. Миссис Чапман никогда о ней не упоминала. «Но имя почему-то мне знакомо, точно знакомо. Мне кажется, я встречала его совсем недавно». «Оно было во всех газетах несколько недель», — сухо сказал Джеб. «Конечно. Пропавшая леди, не так ли? И вы думаете, миссис Чапман могла ее знать? Нет, я уверена, Сильвия никогда не упоминала это имя». «А что вы можете рассказать о мистере Чапмане?» Он был ижором с озадаченным видом ответила миссис Мертон. «Так говорила миссис Чапман. Он часто ездил за границу по делам своей фирмы. Что-то связанное с торговлей оружием. Он объездил всю Европу. Вы когда-нибудь встречались с ним?» «Нет, никогда. Он так редко бывал дома, что когда это случалось, Чапманы все время проводили вместе, не желая отвлекаться на посторонних». Это вполне естественно. «Не знаете ли каких-нибудь знакомых или друзей, миссис Чапман?» «О друзьях не знаю. Не думаю, чтобы у нее было много близких знакомых. Она ни о ком не рассказывала». «Была ли она когда-нибудь в Индии? Об этом мне ничего не известно». Миссис Мертон остановилась на мгновение, а потом пустилась в расспросы. «Ну, послушайте, а почему вы меня все об этом спрашиваете?» Я прекрасно понимаю, вы из скотланд ярда и все такое, но должна же быть какая-то веская причина. Что ж, миссис Мертон, вы все равно узнаете, так или иначе. Дело в том, что в квартире миссис Чапман обнаружен труп. Ох! Глаза миссис Мертон превратились в блюдца, как у сказочной собаки. Речь идет о собаке из сказки Андерсона Огнива. Труп? — Но это же не мистер Чапман, верно? Или какой-то иностранец? — Это был не мужчина, — ответил Джеб. — Труп принадлежит женщине. женщине — Женщине? Мисс Мертон удивилась еще больше. — Почему вы подумали, что труп мужской? — мягко спросил Пуару. «Ну, — Но я не знаю. Почему-то мне это показалось более естественным. — Но почему? Джентльмены часто захаживали к миссис Чапман в гости? «О, нет, отнюдь!» — миссис Мертон вспыхнула от возмущения. «Я совершенно не это имела в виду. Сильвия Чапман ни в коем случае не была такого рода женщиной. Никогда. Просто мистер Чапман, он...» Я хотела сказать, она осеклась. «Мне кажется, — заметил Поро, вы знаете больше, чем рассказываете». «Я право же не знаю», — неуверенно сказала миссис Мертон, — «что мне делать?» Я не хотела бы подводить Сильвию, и я, конечно, никому не рассказывала, что Сильвия рассказала мне. но ну, разве что паре близких подруг, которые, я знаю, тоже никому никогда бы». Миссис Мертон подалась вперед и перешла на полушёпот. «Просто как-то раз у нее вырвалось, вы понимаете? Мы смотрели кино про шпионов, и миссис Чапман сказала, что тот, кто писал сценарий, совершенно не разбирался в предмете. А потом еще сказала только взяла с меня клятву, что я буду молчать, что мистер Чапман тоже работал в разведке. А оружейная фирма — только прикрытие. Она очень беспокоилась из-за того, что не может ни писать ему, ни получать от него писем, когда он в отъезде. И, конечно, все это было ужасно опасно. 4. Призраки Филлипса Оппенхайма, Валентина Уильямса и Уильяма Леке «Я с ума сойду», — резко выдохнул джеб, спускаясь по лестнице к квартире номер 42. Эдвард Филлипс Оппенхайм, Джордж Валентин Уильямс, Уильям Тафнел Леке, популярные английские романисты, авторы приключенческих книг. Толковый парень, сержант Бедоус, ждал их. «Ничего внятного от домработницы получить не удалось, сэр», — уважительно начал он. Миссис Чапман, оказывается, частенько меняла дом работниц. Это работало у нее едва пару месяцев. Говорит, миссис Чапман была милой дамой, приятного обхождения, любила слушать радио. Девушка считает мистера Чапмана скрытым гомосексуалистом, о пристрастиях которого миссис Чапман не догадывалась. Она иногда получала письма из-за границы. Несколько из Германии, пару из Америки, по одному из Италии и России парень Домработницы собирает марки, и миссис Чапман отдавала их ей, отклеив с конвертов. «В бумагах миссис Чапман что-нибудь нашлось?» «Абсолютно ничего, сэр. Да и бумаг было немного. Несколько счетов, все местные. Несколько старых театральных программок, пара вырезок из газет с рецептами, брошюра о миссии Зенона». «Ясно, кто ее сюда принес. По описанию она не смахивает на убийцу, не так ли?» И тем не менее, похоже, именно она и убила. Во всяком случае, она явно соучастница. Никого подозрительного тем вечером по соседству не видели? Партье не вспомнил ничего такого. Думаю, что даже если кто-то и был, он бы так и так не вспомнил. Уж больно много времени прошло, да и дом большой. Люди все время ходят туда-сюда. Он запомнил дату визита мисс Сейнсбери-Сил только потому, что на следующий день попал в больницу а тем вечером очень плохо себя чувствовал. Жильцы других квартир не заметили ничего необычного. Сержант покачал головой. «Я опросил жильцов этажом выше и ниже. Никто ничего не слышал. Полагаю, в обеих квартирах было включено радио». Дежурный врач вышел из ванной, закончив мыть руки. «Исключительно несимпатичный труп», — бодро сказал он. Как закончите, отправляйте ее в анатомичку, и я начну разбираться с ней по существу. «Что-нибудь скажете о причинах смерти, доктор?» «Без аутопсии ничего. Повреждения лица получены, очевидно, уже после смерти. Что-то посерьезнее смогу сообщить только после вскрытия. Женщина средних лет, состояние здоровья хорошее, волосы у корней седые, но подкрашены в светлый цвет. На теле могут быть особые приметы». Если их не окажется, то установить личность будет непросто. — А, так вы знаете, кто она? — Прекрасно. — Что? — Та самая пропавшая женщина, вокруг которой подняли столько шума? — Ну, я не читаю газет, только кроссворды. — Вот и печатай после такого объявления в прессе, — с горечью заметил джеп, когда врач вышел. Пуаро навис над столом и подобрал маленькую записную книжку в коричневом переплете. «Ничего интересного там нет», — сообщил неутомимый Бядоус. «В основном парикмахеры, портнихи и тому подобное. Я выписал все частные имена и адреса». Пуаро открыл книжку на букве «Д». «Доктор Дэвис. Принц Альберт Роуд, 17», — читал он. «Дрейк и Помпанелли. Торговцы рыбой». И ниже — «Дантист мистер Морли. Куин Шарлотт-стрит, 58». Глаза Пуаро сверкнули зеленым. «Думаю, установить личность теперь определенно не составит труда». Джеб озадаченно взглянул на него. «Уж не думаете ли вы...» «Я хочу быть уверен», — горячо заявил Пуаро. 5. Мисс Морли переехала за город. Она жила в небольшом сельском коттедже под Хертфордом. Леди-гренадер дружески поздоровалась с Пуаро. После смерти брата ее лицо стало, пожалуй, чуть более мрачным. Выправка строже, отношение к жизни еще более несгибаемым. Она тяжело переживала тень, брошенную расследованием на профессиональную репутацию брата. Вместе с тем, мисс Морли имела основание полагать, что Пуаро разделял ее сомнения в состоятельности официального вердикта, поэтому с ним леди Гренадер позволяла себе немного расслабиться. Она отвечала на его вопросы охотно и подробно. Мисс Невил аккуратно рассортировала и подшила все врачебные документы мистера Морли, передав их преемнику дантиста. Некоторых пациентов взял мистер Рейли, другие перешли к его новому партнеру или предпочли услуги других дантистов. Удовлетворив интерес Пуаро, мисс Морли сказала, «Так вы обнаружили, что ту пациентку Генри, мисс Сейнсбери сил тоже убили?» Она особенно выделила слово тоже. «Ваш брат никогда не упоминал мисс Сейнсбери Сил специально?» — спросил Пуаро. «Нет, я не припомню, чтобы Генри уделял ей какое-то особое внимание. Он иногда рассказывал о каком-нибудь особенно сложном случае или пересказывал мне что-нибудь забавное из того, что ему рассказывали пациенты, но мы не часто обсуждали его работу». Генри с удовольствием выкидывал ее из головы с концом рабочего дня. Иногда он очень уставал. Брат не упоминал имени миссис Чапман среди своих пациентов. Чапман? Нет, не думаю. Вам лучше поговорить об этом с мисс Невил. Я бы очень хотел с нею связаться. Где она сейчас? Она устроилась у какого-то дантиста в Рамсгейте, кажется. Она еще не вышла за этого юношу Фрэнка Картера? — Нет, и, надеюсь, никогда не выйдет. Мне не нравится этот юнец, месье Пуару. Совсем не нравится. Что-то с ним не так. Я не вижу в нем настоящей нравственности. — Вы не думаете, что вашего брата мог застрелить именно он? — Я думаю, что он, возможно, способен на такое, — медленно ответила мисс Морли. — Он не умеет владеть собой, но я не думаю, что у него был достаточно основательный мотив для этого как и возможность. Видите ли, не похоже было на то, что Генри удастся уговорить Глэдис бросить его. Она настолько привязалась к Фрэнку, что это было невозможно. А его не могли нанять. Нанять? Чтобы он убил моего брата? Это невероятно. В этот момент симпатичная брюнетка внесла чай. Когда она, уходя, закрыла за собой дверь, Пуаро спросил — Эта девушка работала у вас и в Лондоне, не так ли? Агнес? Да, она была горничной. Я отпустила повариху. Та не хотела уезжать из города, и теперь Агнес делает всю работу по дому. Она постепенно превращается в весьма сносную повариху. Пуаро кивнул. Он прекрасно знал распорядок, установленный в доме номер 58 по Куин-Шарлотт-стрит. После той трагедии они тщательно изучили весь тамошний уклад. Мистер Морли с сестрой занимали два верхних этажа. Подвал был закрыт, оставался только узкий коридор, который вел на задний двор. Там находилась подъемная корзинка, которой пользовались для того, чтобы поднимать наверх товары, заказанные у лавочников. Там же была установлена переговорная труба. Единственным входом в дом была парадная дверь, Находившиеся в ведении Альфреда. Это позволило полиции с уверенностью утверждать, что в то утро никто посторонний в дом не проникал. И повариха, и горничные прослужили у Морли несколько лет. Их охарактеризовали с самой лучшей стороны. Поэтому идея о том, что кто-то из них прокрался вниз на третий этаж и застрелил хозяина, всерьез не рассматривалась, несмотря на то, что теоретически они могли это сделать на допросе обе женщины вели себя совершенно естественно ни напускной печали ни истерики на пустом месте никакого отношения к убийству они иметь не могли тем не менее подавая Пуаро шляпу и трость агнес обратилась к нему неожиданно сбивчиво кто нибудь знает что нибудь новое девушка заметно нервничала о смерти хозяина сэр поаро взглянул на нее пока ничего нового не прояснилось. Они все еще уверены в том, что он и вправду застрелился из-за ошибки с тем лекарством? — Да. — Почему вы спрашиваете? Агнес, отвернувшись, теребила фартук. Едва слышно, она сказала. — Хозяйка, она думает, что это не так, и вы, полагаю, согласны с ней? — Я? — О, я ничего не знаю, сэр, я только... я хотела бы быть уверенной. — Вам было бы легче? — Пуаро говорил очень мягко, почти нежно. — Если бы вы точно знали, что это было именно самоубийство? — О да, сэр! — быстро согласилась Агнес. — Гораздо легче. — А почему? — У вас есть причина для этого. Она испуганно взглянула ему в глаза и отпрянула. — Я... я ничего не знаю, сэр. Я просто спросила. Но почему, — она спрашивала, — думал Пуаро, идя к калитке. Он был уверен, что у этого вопроса есть ответ, но не находил его. Пока. И все же он на шаг ближе к разгадке. Пуаро чувствовал это. 6. Вернувшись в квартиру, бельгиец застал там нежданного визитера. Над спинкой кресла виднелась лысая голова. Потом из-за кресла появилась маленькая аккуратная фигура мистера Барнса, поднявшегося, чтобы поприветствовать вошедшего. Коротко и сухо извиняясь, гость моргал больше обычного. Он объяснил, что решил нанести Пуаро ответный визит. Сыщик объявил, что счастлив видеть его. Джордж получил распоряжение принести кофе, если только мистер Барнс не предпочитает чай или виски с содовой. «Кофе превосходно!» — воскликнул мистер Барнс. «Полагаю, ваш камердинер прекрасно его готовит. Большинство английских слуг совсем не умеют варить кофе». После краткого обмена любезностями мистер Барнс негромко кашлянул и сказал. «Я буду честен с вами, месье Пуаро. Меня привело сюда чистое любопытство. Мне кажется, вы достаточно знакомы со всеми деталями этого любопытного происшествия». Я понял из газет, что пропавшая мисс Сейнсбери сил нашлась. Дознание проведено, но следствие не окончено из-за недостаточности улик. Причиной смерти названа передозировка мединала. Мединал — снотворное, успокаивающее средство. «Все верно», — сказал Поро. И после паузы спросил, «Вы слышали имя Альберта Чапмана, мистер Барнс?» «А, муж и леди, в чьем доме мисс Сейнсбери Сил встретила смерть?» «Загадочная личность, похоже, но вряд ли не существующая». «О, нет», — сказал мистер Барнс, — «он существует». «Или существовал?» «Я слышал, он умер, но слухом верить не стоит». «Кем он был, мистер Барнс?» «Полагаю, на дознание об этом не говорили, да и не должны были». Скорее продолжали петь ту старую песню о камевы и жоре оружейной фирмы. Так он все же был секретным агентом? Конечно же. Но у него не было ни малейшего повода говорить об этом своей жене. Ни малейшего. Фактически после женитьбы он должен был выйти в отставку. Вообще-то так не делается. Разведчики, настоящие разведчики, которые занимаются деликатными делами, не женятся. И Альберт Чапман был «да». QX-912. Его знали под этим кодовым именем. Обычные используют не нечасто. Я не говорю, что QX-912 был чрезвычайно важной персоной или что-то в этом роде, но он был очень полезен, поскольку был из тех совершенно незаметных парней, чье лицо так легко забывается. Он выполнял работу курьера в Европе. Изъездил ее вдоль и поперек. Вы наверняка слышали о таких вещах. Официальное письмо, полное возвышенных выражений, отправляется через нашего посла в Рудитании. А другое, неофициальное, где описаны все грязные делишки, везет к ЮЭкс-912, он же мистер Альберт Чапман. Рудитания. Вымышленная центральноевропейская страна из романа Хоупа «Узник Зенды». Значит, он знал много полезного? Скорее всего, он не знал вообще ничего весело сказал мистер Барнс. Его работа состояла в том, чтобы пересаживаться с поезда на корабль, с корабля на самолет и всегда иметь под рукой правдоподобное объяснение тому, почему он оказался там, куда направлялся. «И вы слышали, что он умер?» «Именно так», — сказал мистер Барнс. «Но всему, что слышишь, верить нельзя». «Я вот не верю. Никогда». Пристально глядя на мистера Барнса, Пуаро спросил, Что, по-вашему, случилось с его женой? — Понятия не имею, — ответил тот, глядя в глаза Пуаро. — А вы? — Я думаю, — начал сыщик, но осекся. Потом медленно сказал. — Все это очень запутанно. — Вас беспокоит что-то определенное? — сочувственно спросил мистер Барнс. — Да, — сказал Пуаро. — То, что я видел своими глазами. 7. Джеб ворвался в комнату паро и швырнул свой котелок на стол с такой силой, что тот зашатался. — Что, черт возьми, заставило вас так думать? — возопил он. — Мой дорогой Джеб, я не понимаю, о чем вы. — Что заставило вас решить? — медленно с усилием проговорил Джеб, что то мертвое тело принадлежит не мисс Сейнсбери Сил. — Лицо. Взволнованно ответил Пуаро. «Зачем уродовать лицо мертвой?» Честное слово, я надеюсь, что старина Морли там, где он сейчас, знает ответ на этот вопрос. Возможно, его устранили как раз для этого, чтобы он не смог дать показания, опознать ее. Конечно, было бы прекрасно, если бы могли его спросить. Летеран, преемник Морли, справится. Он хороший специалист, надежный человек. Опознание будет безошибочным. На следующий день вечерние газеты вышли с сенсационными статьями. Дознание однозначно показало, что тело, найденное в квартире на Беттерси, которое считали принадлежащим мисс Сейнсбери Сил, оказалось телом миссис Сильвии Чапман. Мистер Леттеран с Куин Шарлотт-Стрит без колебаний подтвердил, что тело принадлежит миссис Чапман на основании стоматологической карточки из архива мистера Морли, где были указаны все особенности строения челюсти и зубов. На теле была обнаружена одежда мисс Сейнсберисил, а также ее сумочка, но где была сама мисс Сейнсберисил, по-прежнему оставалась загадкой.